— Ко мне пришел ты, сибирянин, — подвел итог Бади Аззаман. — Посему и думайте, мы станем только тебе. Я знаю, что ты хочешь. Это чердейство мне по силам, и тогда моя совесть позволит мне прибрать этот позванивающий мешочек. — Поделись зельями, уважаемый, — попросил Олег. — Дальше я и сам как-нибудь выкручусь. Был я на торгу пару лет назад, словно не слыша собеседника, продолжил хозяин. И увидел, как от жары у тысяцкого урагена, верного слуги нашего любимого эмира, пошла носом кровь. Как верный слуга халифа, я тотчас скинулся к нему и остановил кровотечение, даже не взяв за это платы. Правда, у меня осталось тряпица, куда я промакивал его кровь. Нет-нет, у меня и в мыслях не было наводить на храброго ургена чары и через его плоть. Но я подумал, пусть полежит, ведь и нити наших судеб переплетаются всяко. Это предусмотрительно. Конечно, согласился Бади Аззаман. Ибо теперь я могу, используя плоть Тысяцкого, навести его облик на тебя. Ну, разумеется, эти чары не вечны, их хватает всего на семь дней. Но семи дней вполне хватит, чтобы покинуть Хорезон. — Ты прав, мудрейший, — склонил голову Средин. — От такой помощи я отказываться не стану. Однако прошу, приоткрой все-таки свои кладовые. Дай мне в путь хоть что-то, чего не жалко. А то я вовсе с пустыми руками остался. Ну, качнувшись вперед, чародей подобрал кошелек, взвесил его в руке. Ну, с хорошим человеком можно и поделиться. Обряд надо бы на в полночь проводить. — Посему не спеши, у меня ныне останешься. К тому же сейчас нам принесут седло барашка, сваренное в крепком курином бульоне, с имбирем, куриандром и зеленым луком. Сам Бэн как раз доложился, что достал мясо и положил в суп китайскую лапшу, а сейчас готовит соевый соус. — Ох! — сглотнул он. Я жду этого часа с самого обеда. Самбейн, ты скоро? Слышишь? Молчит. Не отвечает. В наше время рабы ведут себя так, словно темы, принадлежим и манени нам. Ты инжир, бери, северярин. Орехи, ты с дороги поди проголодался. Благодарю, уважаемый, кивнул Олег. Допил зеленый чай и потянулся за орешками. — Коли ты из столь далеких земель, — сибирянин Олег, — откуда у тебя столь хорошее владение нашим языком? — чуть склонил на бок голову хозяин. — Это заклинание я сотворил еще до того, как подавлял свои снадобья, — вежливо ответил середин. Наверное, это очень полезный обряд кратчево поинтересовался Бади Аззаман. — Да, — кивнул Олег, — если не обращать внимания на побочные эффекты. У вас есть желание лишиться дома и попасть в чужие земли с голыми руками, уважаемый? Чародей стрельнул взглядом на мочку его уха и вскинул руки. — Молчу, молчу. Этой тайны знать не желаю. — Упасть у меня Аллах от такого соблазна. А правда ли, сказывает северянин, что в ваших пределах люди ходят в шкурах, живут в земляных норах, едят сырое мясо и постоянно воюют с племенем людей с собачьими головами? В земляных норах обычно сыро, уважаемый Бади, покачал головой Олег для тех кто рассказывает такие нелепицы у нас обычно роют ямы погреба называются и сажают туда на ночь а в остальное время там хранят от порчи продукты с роем бывает едят в коли медведя заваливают мясо у него с загривка срезают густо засыпает солью с перцем, да на недельку в холодок потом режешь мелкими ломтиками И на язык. Ух, просто сказка. Ну, а коли просто есть хочется, то варить или жарить приходится. Куда денешься? В шкурах. в правду ходят. У нас это шубами называется. По нашей погоде зимой без этого из дома носа не высунешь. Что до племени людей с собачьими головами, то их я искал, искал. На Руси, сказывали, близ Урала они обитают. На Урале, что возле Самарканда, а в Самарганде опять на Русь отправили. Не я так и подозревал, — зашелся в довольном смехе Бадиас — Ай, купцы, ай, сказочники! А вот еще уважаемый Ибн Хордадбех писал, что возле урусского города Суздаля Видел он великана страшного, Что на цепи у князя тамошнего сидел, А ростом он с трех человек, Злобен видом и повадками своими, И речи человеческой не внемлет. «Это было!» — признал Середин. «Таких красавцев я пару зим назад С десяток самолично завалил». «Вау! А я и не поверил!» А верно ли, сказывают, будто у русы все, как снег выпадает, товары свои на поляны выкладывают, а сами в землю зарываются, до да спят до зимы. Тем временем из западных земель купцы приходят, товары сии забирают, а свои оставляют. И обманывать никак нельзя, потому как и ничего у русов не бесит сильнее, нежели пропажа добра своего. Они тогда насылают на воров проклятие, И у обманщиков тех встают из могил их предки, Приходят к детям и душат их своими руками, А как задушат, так сразу на кости и рассыпаются. — Не, спать мы, конечно, любим. Не выдержав, расхохотался Середин, Но ну, не до такой степени. А что до добра нашего? То охотники до русской халявы Долго обычно не живут. Обры про то рассказать могли бы, Да не осталось ныне ни единого. Хазары еще могут, Но уже не все, не все. Вот торков пораспросить еще можно, Но торопиться надобно, А то нынешним летом им тоже что-то В русских пределах понадобилось. Значит, не жильцы больше. Вот ты тоже мне ответь, мудрейший. Правду ли, сказывают, что у вас тут есть горы, в которых глубокие ущелья все самоцветами засыпаны. Но стены так крутые и высокие, что не спуститься вниз человеку. Почему хитрецы хорезмские голубей с собой берут, брюшко им медом мажут и зерном вниз кидают. Голуби вниз за зерном летят, клюют, а как возвращается самоцветы ты им к животам и прилипают где такие ущелья насторожился бади аззаман я тоже туда хочу ты я хочу чародеи расхохотались а правда ли сказывают северяне налег у вас такие холода что вы птиц дабы не кормить зимой водой обливаете Они застывают и лежат всю зиму в кладовке, а по весне вы их оттаиваете и снова выпускаете. Правда, только им сперва шею сворачивают и щипают начисто, и коли выпускают, то только в суп. А правда ли, что обитает у вас птица рух, напоминающая видом орла? имеет она размах крыльев в тридцать шагов, а каждое перо двенадцать шагов в длину. Когда она голодна, то ловит слона, поднимает в воздух, после чего бросает его вниз и лакомится. Правда, однако же живой ее никто до сегодня не видел. Только кости находят в пустыне невероятного размера. Я сам видел и трогал а скорлупа ее яиц в состав зелья входит, что бессмертие дарует. Я его дважды для эмира в харизма делал и для черного хана. И они стали бессмертными, наклонился вперед Олег. То неведомо, пожал плечами чародея. Черного хана в битве зарубили, а эмира одного... Наложница задушила, а другого на охоте застрелили. То ли посерни промахнулись, то ли дети наследство ждать устали.